Глава 27. Неожиданность, как она есть. «Маш, не волнуйся. Главное, что у тебя все хорошо». Я разговариваю по телефону с подругой, параллельно рассматривая свои пальцы. Их потрясывает до сих пор. Все же нервы не к черту, что бы я там про свою стрессоустойчивость не придумывала. «И это уже остаточное явление». Уже вроде и нет смысла трястись. Все хорошо же? Практически. Правда, подруга моя загремела на сохранение. Допрыгалась коза на своих занятиях. И моя дочь уже сутки практически под присмотром тандема Вадим плюс тиран. А Вадим дико хочет быть рядом с женой. И еще ему бы поработать не мешало. Мама Лена не может, они с папой Даней и двумя дочерями Рванули как раз отдыхать за границу. Так что один тиран остается в активе. Жалко собачку. Конечно, явно кто-то из многочисленной родней Машки сможет подхватить на пару часов. Они наверняка так и делают уже полсуток. Но тут уже я не смогу больше напрягать людей и без того постоянно мне помогающих. Это уже свинство получается. В саду у Соньки карантин. а пока что деть ее некуда совершенно. Значит, надо к бабушке везти, в деревню. А это не менее суток потерянного времени. И там у бабушки тоже не факт, что я не буду волноваться. Мама вечно в делах, работает, да и дома подсобное хозяйство, а Сонька моя – существо на редкость доставучее и непоседливая. Только тиран ее и выдерживает. Я сейчас беру билет, приезжаю. Не надо, я же говорю, Вадим посидит. У Машки на редкость виноватый тон, но это мне виноватиться надо. Взвалила на беременную женщину заботы о непоседливом ребенке. И живу тут, в ус не дую, херней какой-то занимаюсь, никуда не годится, никуда. Стыд накатывает, заставляя краснеть. Неожиданно появившаяся личная жизнь совсем голову задурила, надо же. Вот правильно говорят, что нельзя погружаться в отношения в мужчину. Ни к чему хорошему это не приведет. «Надо!» – отрезаю я, параллельно открывая на рабочем ноуте сайт авиабилетов. «Сегодня вечером буду у вас. Кать! Все, береги себя, дорогая, и прости меня». Да за что? Это ты меня прости, я прекращаю этот поток ненужных извинений, отключаюсь, не до того. У Машки все хорошо, она под присмотром. Риска уже нет, но зная Вадима, из больницы ее никто не выпустит теперь еще долго. Да и потом, как списанной торбой носиться будет с ней. В такой ситуации опять просить за Соньку. Немыслимое нахальство. Так и друзей потерять можно. терпение это не безгранично. Да и пора уже самой. Своими силами. Значит, Машка пусть отдыхает на сохранении, Вадим под окнами патологии, его родители на море. Это будет правильно. Порядочно. А мне надо срочно заняться логистикой. И у Васильева отпроситься. Черт, как все не вовремя, только работать начала. Ну кому нужен работник, который отпрашивается на втором рабочем дне? Да и вообще, кому нужна мамочка с ребенком? Нас таких нигде не ждут с раскрытыми объятиями, предвидя все ужасы дальнейшей работы. Бесконечные отпрашивания, больничные... невозможность оставить на сверхурочные на выходные упросить поработать я это все знаю на своей шкуре испытала надеваться некуда ребенок не может воспитываться собакой у собаки тоже нервы не железные коллеги косятся на мое нервное лицо с красными пятнами но помалкивают а я мало что замечаю вокруг погруженная в поиск вариантов дороги Естественно, самолет. Лоукостер, скорее всего. Если вечерний рейс, то я на месте уже через два часа. Затем забрать Соньку, созвониться с мамой, но это можно будет сделать по пути, и ехать к ней в деревню, на ночь глядя. Но выбора нет. Если все удачно получится, то я утренним рейсом вернусь и на работу опоздаю буквально на полдня. В каком я при этом буду состоянии, и смогу ли работать в лаборатории, соблюдая все правила техники безопасности, неизвестно. Но выбор у меня небольшой. Екатерина Михайловна, все у вас в порядке. Голос Васильева раздается, как гром среди ясного неба, заставляет подпрыгнуть. Я пугаюсь, таращу глаза, соображая, как себя вести сейчас. Я на рабочем месте занимаюсь нерабочими вещами. И меня на этом деле застукало начальство. Круто, Катя. Круче и быть не может. Хотя... Хм, будем извлекать выгоду из положения, да? Евгений Федорович, простите, пожалуйста, но у меня форс-мажор, спокойно отвечаю я. поднимаясь с кресла, но Васильев, махнув рукой, чтоб садилась обратно, берет стул у соседнего стола, устраивается напротив. Я оглядываюсь, понимая, что никого, кроме нас, уже нет в помещении. Это что, уже рабочий день завершен? Ничего себе я. Рассказывайте, Катя. Я делаю паузу, обдумывая разговор и построение фраз, но затем выдыхаю. Черт с ним. Как будет, так и будет. И рассказываю все по порядку. Про Соньку, про Машку и про форс-мажор, из-за которого мне нужно полдня завтра. Васильев думает, барабаня пальцами по столешнице. Катя, вы же понимаете, что сейчас на испытательном сроке? Черт, вот оно. Кажется, меня сейчас просто пошлют. И будут правы. Держись с достоинством, Катя. Да, конечно. Хорошо, я, признаться, упустил из виду то, что вы у нас практикантка и проживаете в гостинице, уже практически принял вас в штат. Держись, Катя, просто держись. Евгений Федорович, я вас уверяю... Нет, нет, подождите. Давайте поступим так. Вы же, если у нас все сложится, а, судя по сегодняшнему рабочему дню, это случится непременно, планировали жить в Москве? Другого варианта взаимодействия у нас пока что нет в любом случае. Удаленно по этой теме мы не работаем. Да, конечно. И планировали перевозить дочь сюда, устраивать ее в сад? Да, но тогда предлагаю вам немного ускорить события. У нас есть сад для детей сотрудников Центра исследований. Ну, то есть не только для них, конечно же, но для тех, кто работает, скажем так, в смежных организациях, объединенных общими направлениями. Ну, неважно. Короче говоря, есть сад. Он здесь неподалеку. И еще у нас есть некоторый резерв для сотрудников касаемо служебного жилья. Конечно, там не настолько комфортно, как вам сейчас в гостинице. Это что-то больше похожее на гостинки, крошечные квартирки. Но в будущем есть возможность встать в очередь на получение служебного жилья для семейных людей. Это если не удастся взять свое жилье в ипотеку. Кстати, у вас заключен договор с банком на дополнительные льготы. Понимаете, государство поддерживает своих граждан. Ну и руководство центра тоже, конечно же. Евгений Фёдорович, я не верю в то, что сейчас услышала. Мне реально хотят помочь? Мне выделят сад и жилье? Правда, что ли? А так вообще бывает в наше время? Это не шутка, нет? Катя, я прошу вас подумать прямо сейчас. Это, конечно, быстро, и вы на испытательном сроке, но, я думаю, мне не откажут. Евгений Федорович, я даже не знаю, что и сказать. Соглашайтесь, Катя. Он смотрит прямо, и взгляд его спокойный и честный, импонирует и заставляет поверить словам. И не ищите подвох. А еще не думайте, что я альтруист. Ни в коем случае. «У меня, знаете ли, серьезный шкурный интерес здесь. Вы меня очень устраиваете как сотрудник, и я прекрасно понимаю, что такое маленький ребенок, у самого уже внуки. Вы можете отвести дочь к матери и потом дергаться, переживать, думать, что случилось, не случилось. Когда ребенок далеко, это сложно. Ощущение беспомощности подавляет». В итоге вы можете быть неаккуратны в работе, неточны, медлительны. Это скажется на качестве исследований и на мыслительной деятельности. А я вас беру в основном именно из-за последнего. Так что мне легче немного напрячь своих коллег, устроить вас так, чтобы ничего не отвлекало от работы, чем наблюдать, как вы рвете себе нервы, думая о дочери. Я слушаю его, смотрю. пытаясь в самом деле найти подвох, и не нахожу. Если что-то и есть, то настолько глубоко запрятано, что и не вытащишь сейчас. Так что остается полагаться на интуицию, да? Хорошо, я, конечно, согласна. Отлично. Тогда заказывайте билеты на самолет, надеюсь, сегодня за вечер управитесь. А завтра даю вам отгул, чтобы заняться делами дочери. Квартира пока что под вопросом, Я этот момент уточнять буду, но неделю, я думаю, поживете в гостинице. Да, конечно. Вот и замечательно. Он уходит, а я сижу в легком шоке, пытаясь переварить произошедшее и понять, это правда или какая-то хитрая ловушка. Все же я далека от наивности. Но чем больше думаю, тем больше прихожу к выводу, что Васильев говорил правду. Ему нужен сотрудник. Не удивлюсь, если он уже и под меня начал какие-то дотации себе выбивать. Может, гранты? Кто его знает? Васильев был очень воодушевлен моей работой, результатом моей исследований. Пока что еще не подтвержденных практически. Может, он сделал на меня ставку? В такой ситуации, в самом деле, если Реал выбивает из колеи, то надо устранить Реал. Телефон опять вибрирует. С недоумением смотрю на входящее от Зубова и отклоняю. Прости, Зубик, мне сейчас не до тебя.